Нет, нет, все это только его фантазия. Брат Сибилла не вернулся, чтобы убить его. Он уехал на корабле и погибнет где-нибудь в бурном море. Да, Джеймс в э й н во всяком случае, ему больше не опасен. Ведь он не знает, не может знать имя того, кто погубил его сестру. Маска молодости спасла прекрасного принца.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 Когда лорд Генри в шесть часов пришел в спальню к д р и а н у он застал его в слезах. д р и а н плакал, как человек, у которого сердце разрывается от горя. Только на третий день решился он выйти из дому. Напоенное запахом сосен ясное зимнее утро вернуло ему бодрость и жизнерадостность.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 «Какой т о осёл полез под выстрелы!» «Эй! Перестаньте стрелять!» Крикнул он во всю силу своих лёгких. «Человек ранен!» Прибежал старший е г о р ь с палкой. «Где, сэр? Где он?» И в ту же минуту по всей линии затихла стрельба. «Там!» — сердито ответил сэр Джеффри и торопливо пошёл к ольшайнику.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 Он слышал вопрос сэра Джеффри, «Умер ли этот человек?» И утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, з а к и ш е л людьми, Слышался топот множества ног, Приглушенный г о м а н Крупный фазан с медно-красной грудью, Шумно хлопая крыльями, Пролетел наверху среди ветвей. Через несколько минут Показавшихся расстроенному д р и а н у бесконечными часами муки, на его плечо легла чья-то рука. Он вздрогнул и оглянулся. «Дариан!» — промолвил лорд Генри. «Лучше я скажу им, чтобы на сегодня охоту прекратили. Продолжать ее как-то неудобно».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 Дориан. Они шли рядом главной аллее и молчали. Наконец Дориан поднял глаза на лорда Генри и сказал с тяжелым вздохом. «Это дурное предзнаменование, Гарри. Очень дурное! Что именно? Ах, да, этот несчастный случай. Ну, милый друг, что поделаешь?»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 Или достаточно жестоко. И, наконец, скажите ради Бога, что может с вами случиться, Дриан? У вас есть все, что только может пожелать человек. Каждый рад бы был поменяться с вами. А я был бы рад поменяться с любым человеком на свете. Не смейтесь, Гарри, я вам правду говорю. Злополучный крестьянин,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 Лорд Генри посмотрел туда, куда указывала дрожащая рука в перчатке. «Да, вижу», — сказал он с улыбкой. «Вижу садовника, который действительно поджидает нас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к столу. До чего же у вас нервы р а з в е н т и л и с ь мой милый. Непременно посоветуйтесь с моим врачом, когда мы вернемся в город».